Утром она заехала за мной на серебристой семерке. Я уже знал, что у нее есть «Жигули». Как космонавт или разведчик, я был собран, спокоен, немногословен. Согласно ее указаниям, одет универсально на последние четверть века. Джинсы, черная рубашка, черные мягкие туфли типа макосин. Для тех времен модерновато, но со вкусом. Все необходимое в карманах, чтобы руки были свободны. Ирина гнала по Ярославскому шоссе к ее намеченной и вычисленной точке перехода. Она много говорила, стараясь поднять мой тонус, а я сидела рядом, больше молчал, смотрел, как лихо она ведет машину. Признаюсь, эта новая грань ее сложной натуры навела меня на давно отброшенную мысль. Может, она все-таки самая банальная агентша иностранных разведок? Это было бы идеально. Я бы ее перевоспитал, и мы зажили бы долго и счастливо. Я не переживал бы за ее психику и прочее. Утешало меня только одно. В любом случае, вся эта ерунда скоро кончится. И вновь начнется реальная жизнь с реальными проблемами, какими бы они ни были. Я смотрел на ее тонкий профиль, сжатые губы и напряженно прищуренные глаза — неуловимые движения рук в черных перчатках, репетируя мысленно тот вариант спасения ситуации, который придумал, и вдруг сообразил, что меня больше всего интриговало в ней все время, да и мучило неосознанно. Предохранитель. В ней словно был предохранитель, который каким-то образом не позволял мне перейти определенный рубеж в наших отношениях, и даже, что я сейчас и обнаружил, не позволял мне представить ее без одежды. Какой-никакой, а я художник, но раздеть ее мысленно не мог. Не получалось гармонии, образ рассыпался. Сейчас, например, в юбке, обтягивающем свитере, в сапогах и перчатках она смотрелась как идеал совершенства. А только пробовал все это убрать, получалось... Ну, возьмите и пририсуйте Ники сафракийской афракийской голову и руки. Вот и с Ириной то же самое. Этот эстетический парадокс так меня увлек, что я даже не сразу заметил, что мы уже стоим. На поляне, рядом с довольно толстым и корявым дубом. Приехали. И что теперь? Ирина сняла руки с руля. Часы на приборном щитке показывали 10.27. «Не боишься?» — вдруг спросила она. «Боюсь», — чуть не ответил я, только не того, что ты думаешь, а совсем наоборот. Но промолчал, только мотнул головой и открыл дверцу. После многих дней ненастья погода сегодня выдалась на удивление, такая редко бывает в наших краях в это время. Небо абсолютно безоблачное, густо-голубое, почти индигового цвета. Воздух свежий, какой-то, я бы сказал, хрустальный. И лес полыхает всеми оттенками старой бронзы и багарианца. Изумительно. Как говорится, кто вчера умер, сегодня жалеет. «Становись сюда», — показала Ирина. Я обошел машину и стал рядом с левой дверцей. Не забыл? Вернешься сюда через двенадцать часов. Резерв еще три часа. Если что-нибудь непредвиденное помешает, бодрости не теряй, тебя все равно найдут и вытащат. Она смотрела на меня внимательно и словно даже печально. И мне вдруг стало не то чтобы страшно, а просто сильно не по себе. Как в армии перед ночным прыжком на лес. Я до сих пор вспоминаю о тех прыжках безо всякого удовольствия. Но прыгал же, никуда не денешься. Она смотрела на меня, не отрываясь, приоткрыв дверку и поставив одну ногу на траву, словно собираясь выйти из машины. От ее необычного взгляда я ощутил не сказать, что головокружение, но нечто вроде. И чтобы совсем не потеряться в этом взгляде, я сделал то, что и собирался, что позволяло, по моим расчетам, достойно завершить эту затянувшуюся шутку. Если с ней все в порядке, но она не знает, как выйти из тупика, в который себя загнала, мой вариант будет для нее оптимальным. Если же это всерьез, то, может быть, клин клином. Я шагнул к машине, подхватил Ирину под колени и за талию, почти поднял на руки, коснулся губами ее губ, увидел невероятно вдруг расширившиеся глаза, ничего кроме глаз, и тут меня отбросило назад». Кажется, она как-то вывернулась и ударила меня в грудь ногами. Еще будто бы я услышал ее вскрик, не то возмущенный, не то испуганный. Взмахнув руками, я едва сумел удержать равновесие и не упасть навзничь.